Глава одиннадцатая В середине июля я сдал таки в издательство «Молодая гвардия» рукопись повести «Крик ангела». На мой взгляд, по-хорошему, надо было бы еще поработать над заключительной книгой о похождениях Фандорина, Но чуть ли не ежедневные звонки издателя уже сводили меня с ума. Главное, что сотрудников посольства выбил последними подлецами. Надеюсь, книгу из-за этого не тормознут после редакторской читки. Все же таки царские послы – не выводок громыка. Хотя умный человек наверняка проследит аналогию. Плюхнув папку с рукописью редактору на стол, я заявил, что в ближайшие годы никаких продолжений не планируется, пусть так и укажет в аннотации, чтобы читатель не строил напрасных иллюзий. Подумалось, не пора ли приобрести наконец персональный компьютер? Как-никак, возняк на пару с Джобсом уже вовсю резвятся со своим Apple II. Компьютер, если я ничего не путаю, реализуется миллионами экземпляров. А с другой стороны, то, что я наберу на клавиатуре компьютера, в издательство не отнесешь. Нужен будет еще и принтер, чтобы распечатать рукопись. Вроде бы матричные или какие-то там, не помню, уже должны в это время появиться. Но опять же, если с техникой что-то случится, то кто мне ее отремонтирует? Это же ведь должен параллельно развиваться и сервис. Блин, нашу государственную машину пока раскачаешь. К тому времени весь мир обзаведется компами, а мы так и будем все на калькуляторах считать, а в глуши и вовсе на счетах. Может взяться за дело самому? Ну а что? Чем не идея создать кооператив и заняться завозом и реализацией в СССР продукции возникает Джобса? Муторно, чревато, что советские люди еще не созрели для столь продвинутых агрегатов. Хотя в той же Москве наверняка найдется десяток другой желающих поставить дома персональный компьютер, несмотря на приличную цену. Или ну я нафиг, свяжешься с частным бизнесом, потом вовек не отмоешься. Не подвигнуть ли наше руководство к действию? Ну а что? В правительстве все сплошь блат. Тьфу, свои люди, если можно так выразиться. Может, прислушается к словам рядового писателя, композитора и режиссера, что пора бы взяться за компьютеризацию всей страны? Только к кому ткнуться для начала? Первым делом по старой памяти в голове всплыла фамилия Машерова. Сейчас Петр Миронович у нас председатель Совета Министров СССР. Вполне подходящая должность для принятия и продвижения наверх серьезных решений. Вот только номера телефона его у меня нет. Старый остался, еще Минский. Так хоть в интернете порылся бы, нашел телефон приемной, но ведь и интернета еще нет. В итоге набрал старый номер, по которому теперь отзывался Мазуров. Кирилл Трофимович вошел в мое положение и поделился нынешним номером приемной Машерова. С предсовмином мы договорились о личной встрече у него в кабинете на следующий день. Пообещал выделить мне полчасика в надежде, что я действительно иду к нему с дельным предложением. Ну... — Рассказывайте, что у вас стряслось, — спросил Машеров, когда мы после обмена рукопожатиями уселись напротив друг друга. — Пока еще не стряслось, но может стрястись. Причем не у меня, а у всей страны. — Что-то вы меня пугаете, Сергей Андреевич. Давайте говорите по существу. — Вы же наверняка помните, что я в своей первой рукописи писал о компьютерах. Еще несколько лет, и компьютеры прочно войдут в нашу жизнь. Хотя вот именно в нашу, пожалуй, войдут гораздо позже. А чтобы этого не произошло, вернее, чтобы это произошло как можно быстрее, необходимо уже сейчас приступать к выпуску своих компьютеров. Я прекрасно помню, что вы писали, Сергей Андреевич, но и вы поймите, накопилось столько всего первоочередного, что у меня, хотите верьте, хотите нет, голова идет кругом. Я уж не говорю о Романове и остальных хм, соратниках. Работы непочатый край и без компьютеров. Петр Миронович, Для начала можно обойтись без серьезных вложений. Дайте карт-бланш тому же Алферову. Он человек, можно сказать, в теме. Подключить какой-нибудь НИИ не обязательно в Белоруссии. Можно даже в Новосибирский академгородок. Пусть у нас появится своя силиконовая, вернее, кремниевая долина. Подкинуть им лучшие на сегодняшний день образцы микропроцессоров. Вроде бы, насколько я помню, на передовых позициях сейчас компания Intel. Мне, гуманитарию, сами понимаете, сложно разобраться в тонкостях этого вопроса. Но все же, думаю, скопировать у наших спецов получится. А там можно наладить и выпуск своих компьютеров. Опять же, в машиностроении будущее за станками с ЧПУ, числовым программным управлением. И подрастающее поколение нужно готовить в плане компьютерной грамотности. Если получится наладить массовый выпуск отечественных компьютеров, то почему бы и не выделить хотя бы по одному экземпляру на каждую школу? Можно будет проводить урок информатики. Дети по-любому втянутся, пусть даже начнут с простеньких 8-битных компьютерных игрушек. Большинство, согласен, дальше игрушек не пойдут или просто станут рядовыми пользователями. Но какая-то часть заинтересуется компьютерами по-настоящему. И кто знает, вдруг у нас появится свой Билл Гейтс. Я не утверждаю, что СССР станет законодателем мод на мировом рынке компьютеров и комплектующих. Но можно же избежать столь серьезного отставания в этой отрасли, которая случилась в моей реальности. Машеров долго молчал, время от времени делая крепкие затяжки и пуская дым в сторону. На меня он не смотрел, а если поворачивал голову в моем направлении, казалось, глядит будто сквозь. Наконец докурил, затушил бычок в пепельнице и со вздохом произнес. Что ж, давайте я подключу к этой проблеме Жареса Ивановича, коль разбирается в подобных вопросах, а лучше договоритесь насчет личной встречи и обрисуйте ему ситуацию. Если согласится, что дело действительно безотлагательное, тогда поможем. Не подумайте, что я не доверяю вашему мнению, но вы же сами признаетесь, что гуманитарий, а Жарес Иванович Технарь до да мозга костей. Он в этом вопросе несколько компетентнее, и его точка зрения для меня очень важна. Но опять же, золотых гор никто не обещает, сами понимаете». Закупать импортные компьютеры тысячами мы не можем. Валюта нам нужна для более неотложных дел. А вот если получится запустить свое производство... Короче, есть у вас телефон Алферова. Записывайте, у меня их несколько. И вот еще что, Сергей Андреевич, у меня к вам будет одна просьба. Слушай внимательно. Наши биологи, работающие с образцами вашей крови... Очень хотят получить от вас еще одну порцию. Миллилитров 300-400. Это стандартный объем донорской дозы. Да мне не жалко. Только это что ж, в Минск опять лететь? Нет, в Минск лететь не нужно. Забор крови у вас сделают здесь. А затем в охлажденном виде доставят по назначению. Наверное, натощак сдавать нужно? Про натощак, честно говоря, не уверен. Врачи не предупреждали. Я тогда созвоню со специалистами, узнаю, как лучше, а потом доведу до вашего сведения. Через два дня Машеров перезвонил мне и сообщил, что для забора крови из Минска прилетел его человек и куда мне нужно подойти завтра утром, чтобы сдать свои полтора стакана. Все же натощак, так что в этот день я остался без завтрака. Договорились мы о встрече с Алферовым. К этому времени сотовые сети покрыли практически всю Белоруссию. Руководители Московской и Ленинградской областей, глядя на такие дела, всерьез нацелились на мобилизацию своих регионов. Это, если верить статье в Известиях, корреспонденту, который дал объемное интервью Жарес Иванович. Главная проблема пока недостаток оптоволоконных кабелей. которых для обеспечения работоспособности выше к сотовой связи требуется огромное количество, — говорил Алферов. Но этот вопрос уже решается на уровне Министерства связи, и я уверен, что не за горами тот день, когда вся наша страна будет опутана сетями сотовой связи. И не только наша. Вы знаете, сколько уже поступило предложений о сотрудничестве от представителей западных компаний. Многие из зарубежных бизнесменов лично побывали в Белоруссии и оценили преимущество сотовой связи. В очной беседе, состоявшейся у меня дома спустя несколько дней после того, как я прочитал заметку в известиях, Алферов признался, что сельское население частенько ворует ценный кабель, причем иногда десятками метров. Так-то он находится под землей, а с вышек срезают черти, хоть у каждой вышки по автоматчику ставь. И что самое обидное, толку им от этого кабеля, возмущался академик. Они ж дурни уверены, что там медь, вот и воруют. А это ж оптоволокно, они его в цвет мед не сдадут, в хозяйстве никуда не приткнут. Кстати, наша страна одной из первой в мире начала серийное производство оптического волокна на основе кварцевого стекла. И это тоже весьма заинтересовало наших потенциальных западных партнеров. Затем мы приступили к обсуждению перспектив компьютеризации всея Руси, а заодно и других республик шестой части суши. Жарез Иванович сходу заявил, что и сам в мыслях периодически возвращался к идее персонального компьютера, но из-за загруженности проблемами сотовой связи руки никак не доходили. Сейчас же, когда процесс мобильной телефонизации успешно запущен, Он готов практически без остатка посвятить себя новой теме, которая открывает грандиозные перспективы в плане научно-технического рывка СССР. «Сегодня же позвоню Петру Мироновичу», — заявил Алферов, «мне симпатизирует идея сделать на базе Новосибирского академгородка Кремниевую долину. Но куда проще запустить этот проект на базе Института электронных управляющих машин, проще говоря, ИНЕУМ. Он находится в Москве, я прекрасно знаком с его директором Борисом Николаевичем Наумовым, он давно хотел взяться за нечто подобное. — Пап, а мы пойдем в воскресенье в зоопалк? Заговорились мы с Жалецом Ивановичем, я и не заметил, как сын подкрался с цветными карандашами в руках и рисунком то ли медведя, то ли слона, сразу не поймешь. — Вылитый отец! — подмигнул мне ученый, отхлебывая остывший чай и закусывая его шоколадной конфетой. Данька тут же потянулся к вазе с конфетами, и хотя Валя, убежавшая по делам, запрещала баловать сына сладким, но сейчас я порадовал отпрыска лакомством. «Пойдем, Данька, пойдем, раз обещал, и маму возьмем, чтобы одна дома не скучала». Алферов взялся за работу с энтузиазмом. Созвонились с ним в начале сентября. Жарес Иванович рассказал, что через подставных лиц удалось закупить у фирмы Intel их последнюю разработку – 16-битный процессор Intel 8088. Оказалось, что ничего фантастического в предложенной американцами технологии нет, хотя, безусловно, это серьезный шаг вперед. Но и наши умные головы готовы взяться за разработку аналогичного микрочипа, так что перспективы открывались радужные. Еще более порадовал Жарец Иванович своим рассказом о том, что Неум с его подачей взялись за создание так называемой «открытой архитектуры», которая наверняка ляжет в основу будущих персональных компьютеров. Эта конструкция предусматривала возможность расширения системы. Она не требовала лицензионных затрат, а в процессе эксплуатации сам пользователь мог бы изменять базовый состав системы. Я сразу вспомнил, как для домашнего компа покупал то видеокарту, то процессор, то винчестер. Действительно, куда удобнее, чем если бы изначально эта самая архитектура планировалась закрытой, как у яблочников. Между тем, в стране и мире события развивались своим чередом. В Ватикане вот уже в течение года разворачивался грандиозный скандал, сотрясавший римско-католическую церковь на всех континентах. В конце сентября 1978 года стало известно о раскрытии заговора с целью убийства, избранного всего месяц назад, папы римского Иоанна Павла I. Папу вроде бы пытались отравить, но по ошибке яд выпил митрополит ленинградский Никодим, прибывший от имени Московской Патриархии, поздравить папу с избранием. Эту историю я знал в будущем и, само собой, упомянул в записках Машерову. Только в моем прошлом да папы все же добрались. Неужто и здесь наши подсуетились? По Ватикану прокатилась волна арестов среди кардиналов, чиновников, банкиров из Ватиканского банка и прочих лиц, на кого пало или могло пасть подозрение. Еще больше народу лишилось должностей и вылетело в отставку. Десятки кардиналов, епископов и прочих иерархов были смещены со своих диацезий или лишены сана. Церковная оппозиция не оставалась в долгу, объединившись вокруг французского архиепископа Марселя Февра, уже около полутора десятков лет выступавшего против политики Ватикана. Лефевр признал всех истинных католиков силой устранить узурпатора с римского престола, обвинив папу в поддержке коммунизма. Призыв Лефевра не остался без ответа. 20 января 1979 года в Ватикане во время богослужения испанский монах Хуан Фернандес Скрон выпустил в папу десяток пуль с пистолета, при этом ухитрившись лишь пару раз слегка его поцарапать. Это имя мне тоже было знакомо по будущему. Монах-фанатик в моем времени столь же неудачно покушался на папу Кароля Войтелу. Правда, было это уже попозже, в начале 1980-х, в Португалии, и Крон тогда пытался действовать кинжалом. Зато Папа получил поддержку в странах Третьего мира, в Азии, Африке и особенно Латинской Америке, назначив выходцев из этих мест на освободившиеся места в Ватикане, в противовес отступившей от Христа Европе. Римская церковь менялась на глазах, и к чему это могло привести, было непонятно. Другая сенсационная новость пришла с Ближнего Востока. 2 октября 1978 года Аяталарухала Хамени, проживавший в изгнании в городке Наджав в Ираке, по требованию иракского правительства решил покинуть страну. С большой группой приближенных он двинулся на нескольких машинах границы Кувейта. Однако у города эль -Кут, на дороге, где проезжал кортеж хамини, сработало несколько десятков мощных фугасов. Дорога после этого напоминала лунный пейзаж, а от кортежа, самого хамини и его окружения остались только фантастически перекрученные куски металла, напоминавшие особо извращенные творения скульпторов-абстракционистов. Улики указывали на шахскую охранку совак, хотя лично я в этом сильно сомневался. что-то в моем будущем они не проявили такой прыти. Но в Иране после этого и без того шедшие волнения разгорелись, как костер, в который плеснули ведро бензина. В Тегеране и других иранских городах развернулись настоящие побоища разъяренных толп с шахскими войсками, жандармами и полицией. Улицы покрылись баррикадами. При этом... Агенты шахской охранки, словно с цепи сорвавшись, продолжали каждый день отправлять гуриям наиболее видных и активных исламистов, причем не только в Иране, но и в других странах, где они жили в эмиграции. Исламисты не оставались в долгу, Удачно покусившись на большое количество высокопоставленных военных и гражданских чиновников Шаха, чем вызвали настоящую панику среди шахской элиты, немало представителей которой поспешили свалить из страны, а оставшиеся практически все отправились за рубеж семьи и все ценное, что смогли увезти. Это тут же стало известно и, разумеется, не прибавило боевого духа их подчиненным. В то время, как почти все известные лидеры исламистов не по своей воле сошли со сцены, в Иране все громче звучало имя «Масуда Раджави», лидера подпольной партизанской организации «Маджахидин Хальк. Вскоре эта организация заключила союз с родственной Федаяне Хальк. И к этому альянсу примкнула партия Туде. и ряд других, не столь известных. Раджави и его окружение обращались к народу в духе покойного имени, все те же многочисленные апелляции к Корану в перемешку с призывами свергнуть развращенный коррумпированный режим, ликвидировать засилье Запада и так далее. Только у Раджависа, товарищи, все куда больше, чем у покойного Хамини, перемешивалось с призывами к социальной справедливости и защите интересов обездоленных, что по понятным причинам народу нравилось. Ну, а в разные тонкости подавляющее большинство иранцев не вдавалось. В итоге уже в январе Раджави стал признанным лидером антишахского движения, а 11 февраля в Тегеране началось восстание – Причем к отрядам революционеров присоединилась значительная часть военных, а именно солдат и младших офицеров. Затем восстание вспыхнуло и в других частях страны. Бои продолжались где-то с неделю, после чего восставшие полностью овладели столицей, взяв штурмом правительственный квартал и шахский дворец. Шах Мохаммед Реза и премьер Бахтияр чуть ли не в последний момент улетели из Тегерана вместе с кучей генералов и высших чиновников. Как вскоре стало известно, они нашли приют в Каире, под крылышком анвара Садата. После этого как-то быстро прекратили сопротивление и сторонники Шаха на остальной территории Ирана. Шахские войска либо сдавались, либо переходили на сторону революции, либо пытались пробиться границам Турции, Ирака, Пакистана и Афганистана, либо просто разбегались. В Иране была провозглашена Исламская Социалистическая Республика и создано новое правительство во главе с Раджави, которое СССР, подсуетившись, признал первым. Надо сказать, что еще во времена боев СССР выступал с заявлением, что происходящее – внутреннее дело Ирана, и СССР не допустит силового вмешательства любой страны. Америкосы, впрочем, выразили была озабоченность и подогнали к Персидский залив свой военно-морской флот, но после того, как в Персидском заливе начали активно маневрировать корабли ВМС СССР, оперативные, отправленные с баз в Йемене и на Коморах, янки сделали вид, что они тут ни при чем, мол, мы тут примус подчиняем, никого не трогаем». На фоне этих событий в декабре 1978 как-то незаметно промелькнуло сообщение из Багдада о раскрытии заговора, аресте и расстреле вице-президента Ирака Саддама Хусейна и группы близких к нему лиц из верхушки партии Баас, в числе которых были Таха Ясин, Рамадан, Иззат Ибрагим, Тари Казис, Али Аль Маджид и другие приспешники рангом пониже. В Камбодже тем временем силы нового правительства при поддержке Вьетнама окончательно вышибли остатки полпотовских войск в Таиланд. А дальше случилось неожиданное. В начале января 1979 года в порт Кампангсаом пожаловал с дружественным визитом наш Тихоокеанский флот. На борту флагмана находилась советская правительственная делегация, с которой новое правительство Камбоджи подписало ряд соглашений о создании совместных советско-камбоджийских предприятий в сфере сельского хозяйства, горной, лесной и каучуковой промышленности, рыболовства, транспорта, военного сотрудничества, а также договор об аренде под военную базу на 99 лет островов Ронг и Танг и архипелага Вай. Если вьетнамские товарищи были недовольны таким поворотом, они этого никак не показали, не иначе тоже каких-то плюшек получили. 13 марта 1979, как и в моем времени, случилась революция на Гренаде. Группа молодых революционеров во главе с Морисом Бишопом, внезапно напав на казармы правительственных силовиков и захватив их почти без сопротивления, свергла проамериканского диктатора Эрика Гейри отморозка с криминальными наклонностями и не очень дружившего с головой. Куба и СССР, как и следовало ожидать, тут же признали новую власть и на Гренаду вылетели наши дипломаты договариваться с новой революционной властью. Не знаю, как там все будет дальше, но есть у меня почему-то убеждение, что в этот раз Америкосам влезть на Гренаду в 1983 все же не дадут. В СССР, как я уже упоминал, тоже происходили интересные вещи. Западные голоса надрывались, расписывая разгул репрессий в стране и сравнивая его то с Опричниной, то с Варфоломеевской ночью, то с седьмым годом. Похоже, Цвигун в комитете всерьез взялся за выкорчевывание разных диссидентов. Из знакомых имен попались на Водворское тут я испытал чувство глубочайшего морального удовлетворения, Ганнушкина, Алексеева, Блаженный Адамыч Ковалев, Сахаров с Боннер и до кучи Звиадгом Сахурдия. Голоса также кричали об устроенном ужасном КГБ, чудовищном погроме советской науки. По их словам, погром происходил в НИИ системных исследований и институтах США и Канады, где якобы забрали всех, включая директора в НИИСИ, ученого с мировым именем Джермена Гвишани, в МГИМО, где по утверждению тех же голосов арестовали не только всех преподавателей, но и большинство студентов, и Институте мировой экономики и международных отношений. По словам голосов, в этих научных учреждениях из людей остались только сторожа и уборщицы, да и то лишь потому, что все до единого являются агентами жуткого КГБ. Правда, голоса признавали, что директор и мемо иноземцев остался на своем месте, но объясняли это тем, что иноземцев, несомненно, офицер КГБ в высоком звании. Экономику страны также потряхивало, но, по моему мнению, такая встряска шла только на пользу. 20 февраля 1979 года вышло постановление совмина СССР об организации корпорации развития сельского хозяйства. Новая структура должна была организовать по всей стране специальные МТС, которые предоставляли технику со специалистами в аренду колхозам и совхозам, а также тем, кто желал хозяйствовать самостоятельно и осуществляли ремонт имеющейся у аграриев техники. Труженики полей расплачивались своей продукцией, причем корпорация заключала с ними договор на ответственное хранение, в котором были прописаны серьезные штрафные санкции. Кроме того, в составе корпорации создавался банк сельскохозяйственного кредита, который выдавал аграриям кредиты на покупку техники и удобрений, строительство хранили сельхозпродукции, ферм, цехов и линии по обработке и консервированию продуктов. Расплата шла продукцией по тому же принципу, что и с МТС. Одновременно вышло постановление о колхозных рынках. Через пару недель после выхода в свет постановления мы с Валей пошли на рынок за продуктами. На первый взгляд на рынке стало больше порядка, торговые ряды были четко разделены, висели таблички «КЗ» имени Ленина, «СЗ» – «Авангард», «КЗ» – «Борец», За сборными прилавками сидели торговки, позади у грузовиков кучковались крепкие деревенские мужики и парни, которые подтаскивали к прилавкам товар по мере необходимости. Рыночные начальники бродили по рынку с грустным и, как мне показалось, растерянным видом, заглядывая в какие-то бумаги. Цены приятно удивили, несколько снизившись. «Да, то ли еще будет!»